Глава четвертая Джек Ред не спеша обходил форт, с удовольствием отмечая, что от былой напряженности между Троттером и Шустером не осталось и следа. Похоже, сыновья были лишь рады избавиться от тирании отца-затворника. Теперь пятеро из них дружно скребли двор самодельными деревянными граблями, а сзади с видом старейшины прохаживался злобный, время от времени приговаривая. «Не отлынивайте, парни! Вам же здесь жить!» Вы теперь добропорядочные скотопромышленники. Глядишь, еще и девушек себе заведете. И куда вы их думаете привести? В этот свинарник? Парни хмурились, но прилежно вычищали многолетние залежи грязи. Посреди двора уже набралась немаленькая куча мусора, но строгий и злобный то и дело выискивал новые, полные отходов места. В главном зале за столом склонили головы друг к другу Курт Шустер и Сэм Троттер. Они оживленно что-то обсуждали. То и дело слышались суммы от четверти доллара до нескольких тысяч. Один раз Сэм мечтательно поднял глаза к потолку и пробормотал. «Это же...» Продолжать молодой человек не решился, видимо, чтобы не спугнуть удачу. Амалия, вооружившись ведром воды и тряпкой, орудовала на кухне. Девушка недовольно поджала губки, старательно стирая с рабочего стола полудюймовый слой горелого жира. Время от времени ей под руку попадались самодельные деревянные коробочки с надписями «Перец», «Гвоздика», «Имбирь». Она тщательно протирала трофеи от пыли, открывала туго притертые крышки и недовольно заглядывала внутрь. Джек любовался уверенными движениями прирожденной хозяйки не меньше минуты, пока на него обратили внимание. «Вот скажи мне, Джек, как можно так запустить собственную кухню? Они ж потом сами едят то, что здесь приготовят». «А что ты хочешь, Эми? Пожал плечами Рэд. «Их мать давно умерла. У мальчишек нет никаких навыков. А их отца ты сама видела. В таких условиях приходится удивляться, что они снимают штаны, прежде чем облегчиться». «Фу, ну у тебя и метафоры. Лучше помог стол оттереть». «Не буду. И ты не увлекайся. Я думаю, что мы не останемся здесь даже на ночь. Сон на открытом воздухе гораздо полезнее для здоровья, чем внутри». «Но нам же нужно что-то есть». «Вот и ориентируйся на этот минимум». Амалия попыталась недовольно хмурить брови, но Джек улыбнулся как можно более располагающе, и мухой вылетел из кухни. Африку он нашел не сразу. В форте его не оказалось, и Жора совершенно случайно встретил спутника, сидящего на склоне холма. Воронин задумчиво крутил в пальцах сухую ветку и смотрел на пробегающие облака. Сицкий хлопнул приятеля по плечу и уселся рядом. «О чем задумался?» Спросил он, чтобы как-то начать разговор. «Об ощущениях», — протянул Африка. «Знаешь, когда револьверная пуля проходит всего в паре сантиметров от твоей головы, в этой самой голове многое меняется». «Знаю», — кинул Джек. «А теперь вот и ты узнал. Это тебе не лекция о международном положении в красном уголке читать. Жорка, это тебя нужно было назвать злобным, а не кулика. Зачем каждый раз напоминать, что я из воспитов. «Ведь ты меня на передовой видел. Видел ведь, признай?» «Да видел, видел. Как не видеть, если при штабе страж один к полутора, а в окопах один к трем?» «Фу! Говорю же, злобный ты. Куда там, Олежки?» «Юрка, ну и характер у тебя. Ты пересмотри свое отношение к кирзовому армейскому юмору. Мы все-таки не ученики воскресной школы. Иногда можем грубость сказать. Если бы я на всю ерунду обижался, вряд ли бы дожил до своих лет». «Да что на вас обижаться?» Дубовые неотесанные люди, и как Амалия тебя терпит? Сам удивляюсь. Пожал Сицкий плечами. Я тут вот о чем подумал. Сменил тему Воронин. Он вдруг замолчал и вопросительно посмотрел на небо, словно ожидая оттуда подсказки. Некоторое время оба так и сидели, не говоря ни слова. Затем Африка продолжил: Представим себе, что этот пацан не промахнулся и влепил мне пулю в лоб. Что бы тогда со мной было? Известно, что Пожал плечами Жора. Зажмурился и никаких вопросов. «Вот!» Юра наставительно поднял указательный палец. «Я тоже сначала так считал. А потом подумал. Мы же с тобой и так оба умерли. Он, кулик, сказал, что ему твоя капсула в наследство досталась. Даже деньги на похороны собрали. Значит, что-то там в том мире есть, что они хоронить будут». «Уже похоронили, наверное». «Тем более». Воронин протянул руку. Вырвал из земли травинку и внимательно посмотрел на нее. А ты все равно живой. И я живой. Олежка пока этого не знает, но и он через пару недель в том мире тоже умрет. И все равно останется живой только здесь. Это Козе понятно, что останется. Что с ним бугаем колхозным сделается? Такого завалить не меньше, чем паровоз надо. Жора, а ты не задавал себе вопрос, что будет потом? Ну и что? Это ты сейчас о чем конкретно спрашиваешь? «Юрка, не надо делать из меня дурака. Думаешь, я не понял? Ты ведь имел в виду, что будет, если мы умрем в этом мире?» «Не если, а когда. Жизнь, если ты еще не забыл, очень опасное заболевание. стопроцентный летальный исход. Никто не выжил». «Но кое-кто утверждает, что одному это удалось. Ты не Христос. Да и я тоже. Так что надеяться на мне на что. Поэтому я и пытаюсь понять». «Ну и как? Получается?» Африка прищурился. «Кое-что». «Поделишься?» «Да пока особо нечем делиться. Если только мыслями о душе. Кажется, она не настолько привязана к телу, как принято считать. Умерла там, перешла в это тело. Умрет здесь, где-то в другом месте появится, Юрка Африка». И так далее, и тому подобное. «Поздравляю!» — раздался сзади веселый голос злобного. «Ты только что придумал колесо сансары». «Правда, индусы его придумали за несколько тысяч лет до тебя. Но ведь не важно, кто первый, верно?» «Ну вот, пришел поручик Ржевский и все опошлял, Недовольно пробумнил Воронин. «Не о том думаешь, Юра?» Олег положил ему на плечо свою тяжелую ладонь. «Тебе судьба дает возможность продлить активную жизнь. Ты оглянись, что видишь?» «Ну, степь». Африка пожал плечами. «Тебя вот вижу, твою довольную рожу». «А чего бы ей недовольной быть?» Я, можно сказать, получил второй шанс. И ты, кстати, тоже. Или тебе нравилось валять дурака на пенсии? Некоторое время приятели обдумывали слова злобного. Затем Воронин недоуменно покачал головой. Я, признаться, не размышлял в таком ключе. Наоборот, пытался понять, что за мир, в котором мы оказались. Или кто-то еще верит в компьютерную игру? Друзья синхронно помотали головами в ответ. Некоторое время трое спутников сидели молча. Наконец, злобный глубоко вздохнул, вытащил из-за пазухи пинтовую бутылку и, раскрутив ее в ладони, ловким ударом по донышку вышиб пробку. «О!» — Жора принюхался и довольно потер руки. «Откуда такая роскошь?» «Белов подогнал. Ну, давайте за успех нашего безнадежного дела». «Нет-нет», — Воронин поднял руку, призывая к вниманию, — «давайте за нас». «Точно!» — осклабился злобный таких классных и вообще самых лучших. — Вот вечно ты с мысли собьешь, — буркнул Африка. — Ребята, — торжественно проговорил Сицкий, — делай, что должен, и будь, что будет, — закончил Олег, и тут же, сделав глоток, передал Тару дальше. Утро уже привычно началось с многоголового мычания. Джек, не вставая с растерянного одеяла, поднял голову с седла и осмотрелся. Повсюду, куда хватало глаз, виднелись пятнистые коровьи круппы. Навскидку их оказалось раза в четыре больше, чем вышло из раньше шустеров. То тут, то там, над колышущимся коровьим морем, возвышались смутно различимые против восходящего солнца силуэты верховых ковбоев. Они методично и деловито сгоняли стадо во что-то, напоминающее походную колонну. двор поднялся, как к нему подъехал Курт. «Мистер Рэд, рад вам сообщить!» С довольной улыбкой сказал он. «Все троттеры изъявили желание двигаться с нами в даллас И Из-за шустера выдвинулся невидимый до того Сэм и подтвердил. «В общем, это... Мы тут ночью покумекали. Что мы вообще видели с нашим стариком, мистер Рэд? Забор с обеих сторон?» «Ну, Бак тот, помните, что стрелял вашего этого, который Африка. Вот он и сказал. Я, говорит, смотреть на этих ковбоев спокойно не могу». Везде они ездят, разные города видят, девушек. Он какую красотку с собой возит? Это я не в обиду вам, мистер Ретт, только ведь так оно и есть. Похоже, речь для Сэма или Троттера была непривычно длинной. Он то и дело шмыгал носом, смешно вытирая его внутренней стороной ладони снизу вверх. То зачем-то гладил свою кобылу между ушей, а чаще ловко сплевывал сквозь зубы со свистящим звуком. Все это позволяло делать между предложениями паузы, Похоже, нужные парни, чтобы обдумать следующие слова. Ну и поразмыслили мы над его словами, мистер Ред. Верно ведь сказал мальчуган. Раздери его, Бизон. Что мы тут видим? Одно коровье дерьмо, извините за грубость. И старик наш так и хотел, чтобы мы всю жизнь в этом дерьме ковырялись. Снова извините. А теперь, когда старика нет, нам самим решать, будем мы и дальше на воз грести, или попробуем посмотреть мир. Джек с интересом разглядывал говорившего. В лицу Сэма было заметно, что он только сегодня утром, край вчера вечером, осознал себя как личность, более того, старшего в семье. С одной стороны, это чувство наполняло его радостью, а с другой... Юноша больше не ощущал поддержки всесильного отца за спиной. Наоборот, теперь ему предстояло стать опорой остальным братьям. И как это, возглавлять семейство, он не знал. Единственный пример, который Сэм видел, их отец... Но, как они сами додумались, старик Троттер далеко не все делал правильно. «Ты молодец, Сэм, что решил идти с Куртом Шустером!» Джек ободряюще улыбнулся. «Это опытный ранчеро, и он плохому не научит. Но что вы будете делать со своей землей?» «Ну, мы с парнями хотели продать ее в Далласе. У нас же почти три квадратных мили земли. За них много бы дали». «Не думаю, что это хорошая мысль, Сэмюэль». Вот и мистер Шустер также сказал. «Мы же договорились, Сэм. Просто Курт!» «Да, мистер. То есть Курт. Я забыл». «Так что сказал Курт?» Поинтересовался Джек. Молодой человек неуверенно оглянулся на Шустера, но тот лишь похлопал ковбоя по плечу. «Говори, Сэм. Привыкай держать слово за семью. Ты теперь старший». «Ну да, мистер. Ой, Курт!» Сэм вновь шумом провел ладонью снизу вверх по собственному носу. В общем, он правильно посоветовал. Землю надо оставить. Если вдруг у нас не сложится в городе, или когда мы посмотрим все интересное, что есть на белом свете, куда-то надо будет возвращаться. «Сэм, чтобы посмотреть все, что есть на свете, вам придется прожить лет по триста», — улыбнулся Джек. «Да и то, к тому времени кучу всего нового напридумывают, и все придется начинать заново». Шустер поддержал его раскатистым смехом, а Сэм недоуменно вертел головой, переводя взгляд с одного на другого. «Вы шутите, мистер Эдд?» — наконец неуверенно спросил он. Джек кивнул. «Земля очень велика, Сэм. Но ты прав. Возвращаться вам обязательно придется». «Джек», — прервал диалог Шустер, — «договорите в дороге. А сейчас давайте выдвигаться, если мы вообще хотим куда-то приехать». Пятнистое и рогатое море колыхнулось, повинуясь дружному яху братьев Троттеров и, медленно набирая ход, двинулась на восток. Джек некоторое время неподвижно сидел в седле, глядя, как ловко управляются с огромным стадом их вчерашние противники, пока его не окликнул негромкий на фоне общего шума голос. «Мистер Ред!» Леди Дуглас. Он обернулся с удовольствием, глядя в свежую, одетую в выстиранной дорожной платье, простоволосую амалию. Девушка широко улыбнулась, поймав его взгляд. От улыб станет день светлей», — пронеслось в голове Роры. И действительно, открытая искренняя улыбка настолько изменила его спутницу, что казалось, это были два разных человека. Глаза загорелись, засветились внутренней красотой, озаряя все лицо и придавая ему еще более привлекательные черты, понуждая собеседника улыбнуться в ответ. Джек не выдержал и улыбнулся. — Привет, Амалия! — снова поздоровался он. «Привет, Джек. Только не называй меня больше Леди Дуглас, пожалуйста. Не для того я сбежала из дома». «Да? А как же хочешь, чтобы я тебя называл?» Девушка некоторое время молчала, унимая внезапно заколотившееся сердце и ожидая, пока мгновенно покрасневшие щеки примут естественный цвет. Через несколько секунд она, старательно сдерживая норовящий сорваться голос, ответила. «Ну, например, дорогая Эми. Или можно просто дорогая. Или...» Она непроизвольно сделала резкий вдох. «Или сам придумал ласковые прозвища для меня. Вот как тебе, Джек, хотелось меня называть?» «А тебе?» Джек вдруг заволновался, непонятно из-за чего. Потому ушел от прямого ответа. Внезапно Жоре вспомнилось, как он приехал в первый отпуск. Давно, еще на первом курсе. Тогда его ждала девушка. И потому он пер сессию с упорством локомотива. «Сдал все!» Правда, было всего-то пять экзаменов. В числе первых. На отлично. И счастливый через четыре часа уже ехал в плацкарте, сверкая значками классности, ВСК и еще тремя честно полученными на новенькой, толком не обмятой парадке. Он прибежал к ней раньше, чем добрался до дома, бросил чемодан в камере хранения, с огромным трудом раздобыл невероятный для зимы девяностых букет роз и ошарашенно замер на пороге. На его звонок в дверь открыл здоровенный малый, немногим меньше злобного, которого тогда звали просто Куликом. Этот малый представился мужем, мужем его девушки, той, что писала ему полные нежных слов письма. Последнее он получил перед самым отъездом. В нем также не было ни слова о замужестве, лишь признание и нежности. Отпуск мгновенно был испорчен. Не видя ничего вокруг, Жора развернулся на негнущихся ногах и, уронив букет на ступени подъезда, побрел домой. Он просидел дома все десять дней отдыха, не желая ни с кем общаться. Кажется, старые друзья тогда так и не узнали, что Жорка Сицкий приехал домой. Георгий, как привидение, бездумно бродил по квартире, то и дело натыкаясь на свидетельство его первой любви, окончившейся гнусным предательством. Жить не хотелось. Через 10 дней мать с огромным трудом усадила сына на поезд и заставила вернуться в училище. Спасибо Кулику Сустиновым, они все поняли и через месяц смогли вышибить Сицкого из полумертвого состояния. Действовали по правилу клин клином, привлекая для терапевтических процедур самых прораженных мочалок, что в изобилии вертелись на курсантских дискотеках. И надо сказать, лечение пошло больному на пользу. Через месяц перед ними вновь улыбался до последней черточки знакомый друг. И даже в следующий отпуск Жорка поехал не домой, а на Волгу, Кулику. С тех пор в жизни Сицкого было много женщин, но ни одна не оставила ничего подобного в его сердце. И вот сейчас, непонятно, то ли это было или просто показалось, но черт возьми, Джек очень не хотел терять эту девушку. Он посмотрел на смешно нахмурившую красивые брови Амалию и непроизвольно улыбнулся. «Так нечестно, Джек!» Тем временем протянула собеседница, сморщив ровный маленький носик. «Не уходи от ответа. Я же первая спросила». «Амазонка!» — проговорил Джек. «Что?» — машинально переспросила Эми. «Ты кажешься мне похожей на древнюю амазонку». Некоторое время они стояли молча. С лица девушки сошла улыбка. Она тронула поводья, и ее лошадь сделала шаг в сторону от собеседника. Наконец, Амалия вновь приблизилась к молча смотревшему ей глаза Джеку. «Неожиданно», — деревянным голосом сказала она. «Насколько я помню, амазонки — это такие женщины, которые не выносили мужчин рядом с ними. Они убили всех своих мужчин. А еще они отрезали себе одну грудь. Извините, мистер Ред, я, видимо, что-то перепутала. Честно говоря, я ожидала немного другого отношения». «Эми», — Джек был несколько ошарашен такой трактовкой, — «Эми, дорогая?» Девушка замерла, глаза ее смотрели недоверчиво, губы сжались в тонкую ниточку. «Эми», — продолжал Джек более уверенно, — «кто тебе рассказал подобный бред? Так считали древние греки, но они ошибались». «Да, ошибались. Но я сама читала об амазонках. Не помню название книги. Но описано было именно так, как я сказала». Джек глубоко вздохнул. Нужно было спасать положение и что-то говорить. И совершенно неважно, будет это правда или нет, главное, слова должны быть убедительными. «Амазонки жили на моей родине. Только очень давно». Голос Жора внезапно немного осип. Он несколько раз сглотнул, чтобы продолжить. «Это были женщины-воительницы. Они сражались наравне со своими мужьями. Именно к ним в степь так и не смог пробиться Александр Македонский со своим войском». «Потому и свернул в Индию. Когда все мужчины были убиты греками, в строй стали женщины и отстояли родную землю». Еле слышно вздохнула девушка. «Они были отличными лучницами, меткими и быстрыми. И они вовсе не отрезали себе груди. Такой мог придумать лишь последний дурак. Ведь у большинства были дети, у многих грудные. Их следовало кормить». На этих словах Амалия покраснела. Она непроизвольно подъехала к Джеку вплотную. Сейчас их лошади стояли бок о бок. Стадо уже прошло мимо, и вокруг стало гораздо тише, так что слышалось взволнованное дыхание мисс Дуглас. Амазонки носили односторонние латы, которые закрывали правую грудь, чтобы не поранить ее тетевой лука. Джек уже сам почти верил в свои слова и старался донести свою веру до собеседницы. Поэтому, глядя на строй лучниц издалека, можно было подумать, что у каждой только одна грудь. А близко амазонки греков не подпустили. «Ух!» Амалия тряхнула головой, и распущенные волосы заходили волнами. «Ты так интересно рассказываешь. Сразу видно, что ты родился в тех местах, и потому знаешь правду. Прости, Джек, я не знала». Она вновь покраснела. «Значит, когда ты назвал меня Амазонкой?» Я имел в виду очаровательную, но в то же время смелую и решительную женщину, которая, если потребуется, может встать в один строй со своим мужчиной, которая не только заботится о собственной красоте, но при нужде сможет выстрелить в ответ. Она не будет ругать своего мужа, если он вернется домой в крови. Наоборот, отмоет, накормит и приласкает. Он тронул бока лошади пятками, и плотва последовала за удаляющимися коровами. Следом с секундной задержкой тронулась Амалия.